Глава тридцать пятая. «Знаю», — проговорила неуверенно. «Я ушла. Ты меня нашел и наказал. Так?» «Не совсем». Шефц растер лицо руками и продолжил. «В тот вечер Глушак открыл на тебя охоту». «Глушак?» — ошарашенно переспросила. глущенко А он здесь при чем? «Это он выиграл тебя в карты у Карманова. Не я». На меня как уши от воды вылили. Я безмолвно открывала и закрывала рот, но не могла произнести ни звука. В черепной коробке начался хаос. Поведение глущенко в тот день. Он вел себя чересчур самонадеянно. И это его фраза про то, что я буду ходить по его дому голой. Значит, уже тогда я фактически принадлежала ему. Почему тогда я здесь? Я перекупил долг кармана и вернул его глушаку деньгами. Мой мозг отказался воспринимать эту информацию. За моей спиной велись торги. Меня продавали и покупали, как лошадь. Как бы ни старалась, не могла привыкнуть к мысли, что я пустое место. Вещь. Зачем? Зачем перекупил? «Да ты благодарна, должна мне за это быть!» Он не ответил на мой вопрос. «Если бы не я...» Сейчас валялась бы где-нибудь на помойке с отрезанной головой и разорванной жопой. Каждое слово причиняло почти физическую боль. Мне нечем было возразить, потому что если все так, как он говорит, то я до сих пор жива только благодаря ему. Каких-то пять минут, и ты бы уехала из клуба не с моими парнями, а с людьми глушака. Он сделал акцент на последних словах и повернулся ко мне всем корпусом пять минут. Барет! Как он мог узнать, что я с сбе... ушла? Ты исчезла посреди приема. Думаешь, никто из сотни присутствующих там людей не заметил этого? Он не орал, но его тон все равно заставил почувствовать себя ничтожеством. Из-за тебя пострадал мой человек. Он прав. Получается, Олега ранили по моей вине. Окол сожаления бьет точно в цель. Кровь прилила к лицу. Щеки загорели. А если бы я знала, вернее, если бы ты мне рассказал все с самого начала, всего этого бы не произошло. Я старалась, чтобы мой голос звучал уверенно. А так, что мне оставалось делать? Ты сказал, что ведешь меня на вечер в качестве своей спутницы, а сам запнулась. Они все показывали на меня пальцем. ужина уже. Резко встал с кровати. Всем своим видом показывая, что разговор окончен. — Да. — Выпить хочешь? — Нет. — Ладно. Он ушел, оставив меня со своими мыслями. Обрушившаяся, как снег на голову, новая реальность взорвала мой мозг. Актеры сняли свои маски. Теперь мне все виделось иначе. Я не навязанный балласт для шефца. Он сам проявил инициативу. Сам! увел меня из-под носа Глушенко самым наглым образом, а тот, в силу своей мстительной злопамятной натуры, не смог ему этого простить. Другой вопрос, зачем это самому шефцу? Не настолько я наивна, чтобы поверить, что его поступок объясняется личной симпатией ко мне. Отваливая за меня огромную сумму и вступая в конфликт с одним из самых влиятельных людей города, он явно преследовал иные цели. Знать бы только, какие именно. Больше я в тот день его не видела. Уехал поздним вечером и ночевать не вернулся. Тогда я впервые задумалась, где он проводит ночи и, главное, с кем. Мне стало не все равно. Чем больше я его узнавала, тем больше думала о нем. Собирайся. Артем заглянул в кухню, когда утром я допивала свой кофе. Куда? В шопиться поедем. Дима в курсе? но ясен пень. Это его распоряжение». Криво улыбнулся он. «На вот!» Протягивает мне телефон. «Зачем?» «Шеф велел тебе передать». Впихнул мне в ладонь гаджет и бросил через плечо, выходя из кухни. «Как соберешься, выходи на улицу». В мою руку лег новенький айфон, даже еще с защитной пленкой на стекле. Последняя модель. Я не знала, какая судьба постигла мой предыдущий телефон – Ведь ни его, ни моей сумки, что была при мне в тот день, я больше не видела. Приятно удивленная побежала собираться. Уже переступала порог своей комнаты, как неожиданно айфон в моей руке зазвонил. Номер неизвестный, но я точно знала, кого услышу на том конце провода. «Да?» «Сохрани мой номер». «Не здрасте, не до свидания». «Шефт, как всегда, в своем репертуаре». «Хорошо. Артем сказал, что отвезет меня за покупками. Немного помедлила». «Это безопасно?» «Да, я усилила охрану». Я окивнула на его слова и только потом поняла, что он меня не видит. «Что мне купить?» «Все, что посчитаешь нужным. Одежда, обувь. Чтобы на улицу выйти можно было. Короче, сама разберешься». «На улицу?» оживилась я. «Ты гулять хочешь или нет?» «Хочу». В трубке повисла тишина. «Дима?» «Да». «Спасибо» и за телефон тоже без глупости там бросил он и отключился